Глава шестая. Базилика на окраине Плиски и ее православная миссия. Как христианство стало государственной религией славянских народов? Все больше историков считает, что основную роль в христианизации славян играла не только Византия, но и Болгария, принявшая христианскую веру в 864 году, а точнее ее столица Плиска – являвшаяся в то время мощным религиозным центром, который направлял церковную литературу и священников на населенные славянами земли. Прежде чем снова вернуться в Плиску, вспомним немного историю. После распада Римской империи в 476 году на политической карте Европы появляется Болгария. Это происходит в то время, когда континент пестрит как тигровая шкура от границ множества территориальных образований варварских народов. Болгария появляется в современных степных районах Южной России и Южной Украины, занятых еще во втором-четвертом веках болгарскими племенами – кутригурами, утигурами, онагандурами. Болгары – народ иранской ветви индоевропейской расы, замеченный древними летописцами еще в VI-V веках до нашей эры в сегодняшней области Балхара в Северном Афганистане. В 384 году эти племена создают одно из своих первых государственных формирований в Прикавказье. Тогдашние болгары – оседлый народ, хорошие земледельцы, и скотоводы. Их общество подчиняется жесткой дисциплине, обладает отличной конной армией, которая не только охраняет свои границы, но и по договору с другими государствами – Армения, Персия, Византия – принимает участие в серьезных военных операциях. Около 570 -го года болгары признают вассальную зависимость от западно-тюркского ханства, но в 632 году вождь одного из болгарских племен, Анагандуры, хан Кубрат из рода Дуло, восстанавливает болгарскую государственную независимость. Кстати, может быть именно этот год надо считать датой рождения современного болгарского государства? Хан Кубрат – интересная личность в европейской политической жизни этой эпохи. Ребенком он был направлен на обучение в Константинополь, где рос вместе с будущим императором Ираклием. Позже, вместе со своей свитой из числа молодых болгарских дворян, Кубрат принимает христианство, и хотя сам остается ревностным христианином, на его могиле, обнаруженной на окраине города Полтавы, в 1912 году открыт походный христианский алтарь. Он не навязывает свою веру всему народу. В стране царит религиозная терпимость. Поддерживая мир с Византией, хану Кубрату удается быстро покорить племена Евразийской равнины от Карпат до Урала, превращая Болгарию в огромную страну. Византийские летописцы той эпохи называют ее Великой Болгарией. В 660 году Великая Болгария испытывает сильный удар от Хазар в нынешней Восточной Украине и Южной России. Государственная территория рассечена на две. Восточная область во главе с сыном хана Кубрата, ханом Катрагом, начинает жить самостоятельной государственной жизнью под названием Волжская Булгария. Западная часть, включая территории современной Украины, к западу от реки Днестр, Молдавия и Валахия до Карпат, под названием Болгария, Иногда ее называют Дунайской Болгарией. Также обособляется в отдельную государственную единицу, управляемую другим сыном Кубрата, ханом Аспарухом. В 680 году между Болгарией и Византией вспыхивает война, которую выигрывают болгары. По условиям мирного договора болгары присоединяют к Дунайской Болгарии территорию Мизии, земли между Дунаем и хребтом Старой Горы. Хан Аспарух, решает перенести сюда столицу государства и выбирает для этой цели небольшое село Плиску. Новая столица вырастает на площади 23 квадратных километров. Это один из крупных городов в Европе того времени. Даже столица Восточной римской империи Константинополь имела площадь всего 14,5 квадратных километров. А столица Франкской империи Карла Великого, город Ахен, лишь Два квадратных километра. Плеска тогда состояла из двух поселений: внешний город, окруженный валом высотой 9 метров, с рвом перед ним и, вероятно, деревянной крепостью выше вала; второе поселение, внутренний город, в форме неправильного четырехугольника со стороной 840 метров. Внушительная крепостная стена построена из огромных кубов твердого белого известняка весом в несколько сотен килограммов. В этом городе жили, как показывают археологические раскопки, хан, полководцы и высокопоставленные представители болгарской аристократии. Снаружи восточных ворот внутреннего города, в 800 метрах к северо-востоку от них, еще в конце XIX века археологи нашли фундамент огромного, Христианского храма. В восемьсот шестьдесят пятом году царь Борис начинает строительство впечатляющего своими размерами христианского храма длиной сто два с половиной метра и шириной тридцать метров. Храм, вероятно, строится по плану привезенному архиепископом болгарской церкви Формозом портуенский между восемьсот шестьдесят и восемьсот семьдесятыми годами болгарская церковь подчинена папству. В то время царь Борис I только что был крещен сам и крестил свой народ. Новый христианский храм в Плиске является одним из главных кафедральных соборов в Европе того времени. Собор Вселенского Патриарха Святая София имеет длину всего – 79 метров. Кроме того, что храм в Плиске внушителен по размерам, он отстроен не из кирпича и мелкого толченого камня, как тогда строили в Европе, а из огромных, хорошо обработанных мраморных блоков, весом более 500 килограммов. Зачем Борису Первому Крестителю понадобился огромный храм? Можно допустить, что только что крещенному царю было важно продемонстрировать силу и мощь болгарского государства. Есть и достаточно веские предположения, что храм был материализованным символом желания Бориса I превратить страну в третий центр христианства в Европе за счет обращения в православную веру славян, составляющих половину населения и занимающих половину территории Европы. Храм был символом победы христианства над язычеством. И, как мы увидим далее, план Бориса частично удался. Величественный храм строился за пределами внутреннего города, вероятно, по нескольким причинам. Во-первых, город был населен уже около двухсот лет, и на его территории не было свободного места. Во-вторых, царь Борис I хотел, чтобы храм посещали все жители Плиски, А внутренний город, вероятно, имел ограниченный режим входа. На окраине одного из христианских кварталов внешнего города Плиски, у южного края базилики, археологи обнаружили небольшую часовню, построенную в 845 году, то есть еще в языческий период. По словам профессора Павла Георгиева, эта часовня — мартириум культовое сооружение над местом гибели или захоронения мученика, где похоронен князь Баян Янравота. Он был сыном хана Амуртага, годы жизни 814-832, престола наследником, недопущенным до трона именно из-за того, что был христианином. Позже он был убит из-за своей веры. В центре Мартириума есть священный колодец, в котором недавно была открыта кирпичная гробница мученика. Вода колодца считалась целебной и использовалась до конца XIX века, тогда колодец был завален мусульманами. Из немногих сохранившихся фрагментов убранства храма видно, что алтарь был мраморным, а иконы — мозаичными. Некоторые археологи полагают, что в могиле, расположенной в левом углу алтаря, похоронен царь Борис I. За апсидой, алтарным выступом храма, было обнаружено несколько могил высших болгарских аристократов. Традиция, которая существует и сегодня, за апсидами храмов хоронят заслуженных граждан, очевидно, очень стара. Строительство базилики Плиски было завершено в 875 году архиепископом Гераклеей Иракли Николаем. Как известно, в 870 году на Вселенском соборе в Константинополе было решено, что болгарские епархии, объединенные в автокефальные самоуправляемые архиепископии, должны быть подчинены Вселенской патриархии. Именно тогда ее архиепископом был назначен Николай Гераклейский. Он не только завершил строительство большой базилики, но построил и архиепископскую резиденцию с отоплением горячим воздухом гиппокауст и дворец. Монастырь скрипторией был типографией, а монахи переписчиками. Но самым важным зданием в этом архитектурном ансамбле является монастырь, возведенный параллельно с архиепископской резиденцией. Он достаточно роскошный для эпохи, и очевидно, что это скрипторий, то есть монахи были из дворянских семей и занимались созданием и переписыванием книг. Здесь необходимо прояснить, что монастыри в средние века делятся на три вида. Первый и наиболее распространенный – крупное феодальное хозяйство. Монахи производят сельскохозяйственную и животноводческую продукцию, декоративную керамику и так далее. Второй вид – убежище отшельников, добровольно отрекшихся от всех удобств жизни. А третий вид монастырей – скриптории. В них создаются и переписываются богослужебные книги. Христианство – религия, которая ежедневно проповедуется через чтение письменного слова. Каждый день в храме священник должен читать Евангелие, Псалтырь, Службу из Минеи. Минея – сборник со службами святых месяца. Для того, чтобы функционировала церковь, нужно 20 книг общим объемом в 4000 страниц. Книги в эту эпоху делаются из пергамента. Бумага уже есть, но пока только в Китае. В Европу она придет лишь в XII веке. А пергамент – хорошо обработанная кожа ягненка. Из одного животного можно выкроить от двух до четырех листов пергамента, пригодного для книги. Иначе говоря, для одной книги нужны шкуры полсотни ягнят. Дорогая, тяжелая и трудоемкая работа само изготовление книги. И самое трудное – переписывание текста. Переписывание, а не печать, так как книгопечатание будет создана Гутенбергом только в пятнадцатом веке. Переписывание книги образца длится от шести до девяти месяцев. Это еще и потому, что болгары относятся с огромным благоговением к своей письменности. Средневековые болгарские копировальщики рисуют каждую букву, украшают ее. А это отнимает много времени. Монастыри, которые переписывают книги, не бедствуют. Они продают одну книгу за несколько золотых по цене двух трехэтажных домов. Впрочем, монастырь у Большой Базилики вряд ли продавал свои книги. Они, вероятно, изготовлялись по заказу царя Бориса I, царя Симеона Великого и царя Петра. Эти христианские книги были необходимы болгарским царям для направляемых ими религиозных миссий на территории сегодняшней России, Сербии, Украины, Беларуси, Молдовы, Черногории. Болгарские миссии, как видно из папских, польских и чешских документов, были в X веке и в Кракове, и в Праге. Большая базилика и монастырь рядом с ней в IX веке претерпели тяжелые разрушения от набегов печенегов, но полностью комплекс пришел в упадок между 1388-1878 годами, когда этот край был под османской властью. Храм и монастырь были разрушены. Османская власть преследовала целью уничтожить любое напоминание о былом величии болгарской державы. Но археологи продолжают свои раскопки, и кто знает, что еще будет обнаружено рядом с базиликой в Плиске.